Здравствуйте, два моих подписчика. Ну и те, кто еще не подписались. Роль, Даль, Попутчик. У меня была новая машина. Потрясающая игрушка. BMW 3.3. Большая, с удлиненным кузовом и с инжектором. Она легко разгонялась до 129 миль в час. Корпус светло-голубой. Сиденья синяты и обтянуты кожей. Настоящей мягкой кожей прекрасной выделки. Стекло и верхний люк с кнопочным управлением. Радиоантенна выдвигалась, когда я включал радио, и автоматически складывалась, когда я выключал его. Мощный двигатель ворчал и неторопливо рычал на низких скоростях, но при 60 милях в час рычание прекращалось, и мотор начинал мурлыкать от удовольствия. Я ехал в Лондон один. Был прекрасный июньский денек. В полях косили сено, по обеим сторонам дороги росли лютики. Шуршали шины. Я ехал со скоростью 70 миль в час, удобно откинувшись на сиденье, легонько придерживая пальцами руль. Впереди на дороге показался голосующий человек. Я притормозил рядом. Я всегда брал попутчиков. Я по собственному опыту знал, Каково это стоять на обочине загородного шоссе и смотреть на мчащиеся мимо машины? И я терпеть не мог водителей, которые делали вид, что не замечают меня. Особенно водителей больших машин, где много места оставалось незанятым. Роскошные авто редко останавливаются. Подвозят обычно маленькие машины, старые и обшарпанные, которые уже битком набиты детьми. А водитель говорит, «Думаю, еще одного мы как-нибудь втиснем». Голосовавший просунул голову в окошко и спросил, «Едете в Лондон, шеф?» «Да», — ответил я, «забирайтесь». Он сел, и я поехал дальше. Это был человек маленького роста, с крысиным лицом и серыми зубами. Его глазки, темные, юркие и умные, тоже напоминали крысиные. А уши были слегка заострены кверху. На нем была матерчатая кепка и серая куртка с огромными карманами. Серая куртка, быстрые глазки, заостренные уши. Все делало его похожим на гигантского крыса человека. Вам куда в Лондоне? спросил я его. Мне насквозь, сказал он. Я еду в Эпсом на скачке. Сегодня день скачек. Точно, сказал я. — Жаль, не могу поехать туда с вами. Я люблю ставить на лошадей. — Я никогда не ставлю, — сказал он, — и никогда не смотрю скачки. Дурацкое занятие. — Зачем же тогда вы едете? — спросил я. Вопрос ему, похоже, не понравился. Его маленькое крысиная личико абсолютно ничего не выражало. Он сидел молча, уставившись вперед на дорогу. — Вы, наверное, обслуживаете тотализатор, — сказал я. — Это еще глупее, — ответил он. — Тоже мне удовольствие. Возиться с какими-то паршивыми счетчиками и продавать билеты идиотам. Это любой дурак может. Последовало долгое молчание. Я решил больше ни о чем его не спрашивать. Я помнил, как меня раздражали расспросы водителей, когда я также ехал по путчикам. Куда вы едете? А зачем? Кем вы работаете? Вы женаты? а у вас есть подружка, как ее зовут, сколько вам лет и так далее и тому подобное. Я ненавидел это. Прошу прощения, сказал я. Меня, конечно, не касается, чем вы занимаетесь. Беда в том, что я писатель, а писатели ужасно любопытны. Вы пишете книги? спросил он. Да, писать книги здорово, сказал он. Это надо уметь. Я тоже свое дело умею делать. Вот кого я презираю, так это тех, кто всю свою жизнь тянет скучную канитель и ничего другого не умеет, понимаете? Да, ведь секрет в том, — сказал он, — чтобы достичь большого мастерства в чем-нибудь одном, но очень-очень трудном. Как вы, — сказал я. Точно, как вы и я. А почему вы думаете, что я мастер своего дела? Спросил я. На свете полно плохих писателей. У вас не было бы такой машины, если бы вы не были мастером. Ответил он. Такая штучка, наверное, стоит кучу денег. Недешево. А сколько она выжимает? Спросил он. Считается, что 129 миль в час. То есть почти 210 километров. Ответил я. Спорим, нет. А спорим, да. Все автомобильные компании лгут, сказал он. Можете купить какую угодно машину, но она никогда не выжмет столько, сколько обещают в рекламе. Это выжмет? Докажете? Сказал он. Давайте, шеф, прямо сейчас посмотрим, что она может. У Шалфа Сент-Питер есть развязка, а сразу за ней прямая двухполосная дорога. Мы выехали напрямую, и я выжил педаль газа. Машина прыгнула вперед, как ужаленная. Примерно через 10 секунд мы давали уже 90 миль в час. «Здорово — Здорово! — кричал он. — Блеск! Жмите! Я выжал педаль газа до упора и держал ее. «Сто — Сто! — кричал он. — 105, пять, сто десять, сто Продолжайте, не сбавляйте! Я ехал по правой полосе, и мы проскочили несколько машин как будто они стояли на месте. Зеленую мини, Ситроен кремового цвета, белый лендровер, огромный грузовик, оранжевый микроавтобус Volkswagen. «120!» кричал мой пассажир, подпрыгивая. «Продолжайте, продолжайте! Доведите ее до 129!» Тут я услышал рев полицейской сирены. Звук был таким сильным, что, казалось, сирена воет у меня в машине а затем рядом с нами на левой полосе замаячил полицейский на мотоцикле. Обогнал нас и показал рукой, чтобы мы остановились. «Вот это да!» — сказал я. «Теперь нам крышка!» Полицейский разогнал нас, наверное, до 130 миль, когда обгонял нас. И ему пришлось очень долго сбрасывать скорость. Наконец он затормозил у обочины, а я стал сзади. Не знал я, что полицейские мотоциклы могут ездить так быстро, промямлил я. Этот может, ответил мой пассажир. Даже Марка, что и у вас. BMW R9S. Самый быстрый мотоцикл на дороге. Теперь они ездят на таких. Полицейский слез с мотоцикла и поставил его на подножку, затем снял перчатки и аккуратно положил их на сиденье. Он не спешил. Мы были в его руках. И он это знал. «Похоже на большие неприятности», — сказал я. «Не нравится мне это? Больше чем нужно, не болтайте», — сказал мой компаньон. «Держите хвост пистолетом, а язык за зубами». Как палач к своей жертве медленно, прогулочной походкой полицейский подошел к нам. Он был крупный, мясистый, с хорошим животиком и огромными ляжками плотно обтянутыми как второй кожей, голубыми брюками. Защитные очки, сдвинутые на шлем, открывали раскрасневшееся щекастое лицо. Мы сидели, как провинившиеся школьники, и ждали, когда он подойдет. — Осторожнее с ним, — прошептал мой пассажир. Он зол, как черт. Полицейский подошел к открытому окну моей машины и положил на него свою мясистую руку. — Куда спешим? — спросил он. — Куда? — ответил я. — Может быть, у вас на заднем сиденье беременная женщина, и вы везете ее в больницу? — Нет, офицер. — Или, может, у вас дома пожар, и вы мчитесь спасать семью? — Его голос был угрожающий мягок и фальшив. — Нет, офицер. — В таком случае, — сказал он, — вы крепко влипли. Знаете, какое ограничение скорости в этой стране? — 70 миль, — ответил я. «А не скажете ли мне, с какой скоростью вы только что ехали?» Я пожал плечами и не ответил. Он заговорил так громко, что я даже подпрыгнул. 120 миль в час!» — рявкнул он. «Это на 50 миль превышает ограничение. Он отвернулся и сплюнул. Смачный плевок угодил на крыло моей машины и стал сползать вниз по красивой голубой краске. Потом он повернулся к нам и уставился на моего пассажира. — А вы кто такой? — спросил он строго. — Попутчик, — ответил я. — Я подвожу его. — Я спрашиваю его, а не вас, — ответил он. — Что-нибудь не так? — спросил мой пассажир голосом, таким же мягким и маслянистым, как крем для волос. — Похоже на то, — ответил полицейский. — В любом случае вы свидетель. «Я разберусь с вами через минуту!» «Права!» — потребовал он, сунув руку. Я протянул ему свои права. Он расстегнул левый нагрудный карман мундира и достал зловещую книжку с квитанциями. Внимательно переписав имя и адрес из моих прав, он вернул их мне. Потом обогнул машину спереди и списал номер. Записал число, время и обстоятельства нарушения. Затем вырвал первый экземпляр квитанции, но прежде чем отдать ее мне, проверил, четкая ли у него копия. Наконец засунул книжку назад в карман и застегнул пуговицу. — Теперь вы! — обратился он к моему пассажиру и обошел машину с другой стороны. Из второго нагрудного кармана он достал маленькую черную записную книжку. — Имя! — рявкнул он. — Майкл Фиш, — ответил пассажир. — Адрес. 14 Виндерлайн Лютон. Подтвердите чем-нибудь, что это ваше настоящее имя и адрес, — сказал полицейский. Пассажир пошарил в карманах и выудил свои собственные водительские права. Полицейский сверил имя и адрес и вернул права. — Чем занимаетесь? — строго спросил он. — Я подносчик. — Кто? — Подносчик. Как — Как-как? — Поднос. — Хорошо, хорошо. А что значит подносчик? — Подносчик, офицер. Это тот, кто возит цемент вверх по лестнице каменщикам. — В тачке. У тачки такая длинная ручка, а наверху две доски, сбитые под углом. — Хорошо, а где вы работаете? — Нигде. Я безработный. Полицейский записал все это в черную книжицу, положил ее в карман и застегнул пуговицу. — Вернусь в участок. Проверю, нет ли на вас чего. — сказал он моему пассажиру. — На меня? — А что я сделал? — спросил тот. — Не нравится мне ваше лицо. Вот что! — ответил полицейский. — У нас, может быть, ваша фотография где-нибудь в деле. Он обошел машину, вернулся к моему окну. — Полагаю, вы понимаете, что у вас серьезные неприятности? — сказал он мне. — Да, офицер. Вы еще долго не сможете водить эту великолепную машину, после того, как мы с вами разберемся. И вообще водить не сможете несколько лет. И это еще ничего. Надеюсь, вас к тому же под стражу заключат. Вы имеете в виду тюрьму? — спросил я, встревожившись. — Так точно, — ответил он, чмокая губами. — Тюрьму за решетку вместе с другими преступниками, нарушающими закон. И огромный штраф, к тому же. К моему большому удовольствию. Так что увидимся в суде. Вам обоим пришлют повестки. Он повернулся и пошел к мотоциклу. Убрал подножку и перекинул ногу через седло. Затем нажал стартер и с рычанием унесся. Выдохнул я. Все, нас поймали, сказал мой пассажир. Нас поймали из-за дела. «Меня поймали, вы хотите сказать?» «Точно», — ответил он. «Что теперь будете делать, шеф? Поеду в Лондон и поговорю с адвокатом. Я завел машину и поехал дальше. Не верьте насчет тюрьмы», — сказал пассажир. «Они могут забрать права, могут влепить огромный штраф. Но этим все и кончится. Я почувствовал огромное облегчение. Кстати, — сказал я, — почему вы ему солгали?» я? — спросил он. — Почему вы думаете, что я солгал? Вы ему сказали, что вы безработный подносчик. А мне вы говорили, что у вас работа, требующая большого мастерства. — Так и есть, — ответил он. — Но не стоит обо всем сообщать полиции. — Так чем же вы занимаетесь? — спросил я. — Ну, — лукаво сказал он. — Так вам и расскажи. Вы стыдитесь своей работы? — Стыжусь! — скричал он. — Я стыжусь своей работы. Я горжусь ею, как никто другой. Тогда почему вы мне не говорите? — Вы, писатели, в самом деле чертовски любопытны, — сказал он. — Вы, наверное, не успокоитесь, пока не узнаете. — Вообще-то, мне нет никакого дела, — солгал я ему. Он хитро взглянул на меня из уголков своих крысиных глаз. — А я думаю, вам есть дело, — сказал он. «По лицу видно, вы думаете, что у меня особенная работа, и вам не терпится узнать, какая». Мне не понравилось, что он прочел мои мысли. Я молчал и смотрел вперед на дорогу. «И вы правы», — продолжал он, — «у меня действительно особенная работа. У меня самая необычная работа из всех. Я ждал, что он скажет дальше. Поэтому мне надо остерегаться, с кем я говорю, понимаете?» Откуда мне знать, что вы не полицейский в штатском? Я похож на полицейского? Нет, ответил он. Не похоже. Это и дураку понятно. Из кармана он достал жестянку с табаком, пачку сигаретной бумаги и стал сворачивать сигарету. Краем глаза и видел, как с невероятной скоростью он проделал эту довольно сложную операцию. Сигарета была готова за каких-нибудь 5 секунд. Он провел языком по краешку бумаги. Склеил самокрутку и вставил ее в рот. Потом из ниоткуда в руке возникла зажигалка. Она вспыхнула. Сигарета задымилась. Зажигалка исчезла. Это был великолепный номер. Никогда не видел, чтобы так быстро сворачивали сигарету, сказал я. Хм, сказал он, делая глубокую затяжку. Так вы заметили? Конечно, заметил. Фантастика. Он откинулся назад и улыбнулся. Ему очень понравилось, что я заметил, как быстро он свернул сигарету. — Хотите знать, почему я так умею? — спросил он. — Хочу. У меня волшебные пальцы. — Эти пальцы? — сказал он, растопырив их перед собой. — Проворней и ловчей пальцев лучшего пианиста в мире. — Вы и пианист? Не болтайте чепухи! — ответил он. — Разве я похож на пианиста? Я взглянул на его пальцы. Они были такой красивой формы, такие тонкие, длинные и изящные, что казались принадлежащими какому-то другому. Они были больше похожи на пальцы нейрохирурга или часовщика. Моя работа, продолжал он, в сто раз труднее игры на рояле. Играть на рояле любой дурак может. Сейчас почти в каждом доме есть малышня, которая учится играть на пианино. Ведь так? более или менее ответил я. «Конечно. Но из десяти миллионов человек ни один не научится тому, что делаю я. Ни один из десяти миллионов. Как вам это?» «Поразительно», — сказал я. «Еще бы», — сказал он. «Мне кажется, я знаю, чем вы занимаетесь», — сказал я. «Вы показываете фокусы, вы фокусник». «Я?» — он фыркнул. «Фокусник». Вы можете представить меня, достающим кроликов из шляпа на детском утреннике. Тогда вы карточный игрок. Вы втягиваете людей в игру и потом мухлюете. Я паршивый карточный шулер! закричал он. Да, это самый жалкий вид мошенничества из всех. Теперь я вел машину медленно, не более 40 миль в час, чтобы быть уверенным, что меня больше не остановят. Мы выехали на шоссе Лондон-Оксфорд. И ехали в направлении дэнома Внезапно мой пассажир поднял в руке черный кожаный ремень. — Видели это когда-нибудь? — спросил он. — На ремне была медная пряжка необычной формы. «Постойте — Постойте! — сказал я. — Ведь это мой ремень! Мой! Где вы его взяли? — он ухмыльнулся и слегка покачал ремнем из стороны в сторону. — Где, вы думаете, я его взял? — сказал он. — Конечно, из ваших брюк. Я сунул руку вниз. Ремня не было. Вы хотите сказать, что сняли его с меня, пока мы ехали? Поразился я. Он кивнул, не сводя с меня маленьких черных крысиных глаз. Это невозможно, сказал я. Вам нужно было расстегнуть пряжку и вытянуть ремень через все петли. Я бы заметил, как вы это делаете. А не заметил бы, то почувствовал. Но ведь не почувствовали, сказал он, торжествуя. Он положил ремень себе на колени, а в его пальцах уже болтался коричневый шнурок. — А как насчет этого? — воскликнул он, помахивая шнурком. — А что насчет этого? — спросил я. — Никто здесь не потерял шнурок? — спросил он, ухмыляясь. Я взглянул на свои ботинки. В одном не было шнурка. «Боже — Боже! — сказал я. — Как вы это сделали? Я не видел, чтобы вы хоть раз нагнулись. — Вы ничего не видели, — гордо сказал он. — Вы не видели, чтобы я хотя бы шевельнулся. И знаете почему? — Да, — ответил я, — потому что у вас волшебные пальцы. «Точно — Точно! — закричал он. — Быстро соображаете. Он откинулся назад и снова затянулся своей самокруткой, выпуская тонкой струйкой дым в ветровое стекло. Он знал, что произвел на меня впечатление этими двумя трюками. И был очень доволен. — Не хочу опаздывать, — сказал он. — Какой сейчас час? — Часы перед вами, — ответил я. — Я не доверяю часам в машинах, — сказал он. — Сколько на ваших? Я подтянул рукав, чтобы взглянуть на наручные часы. Часов не было. Я посмотрел на своего спутника. Тот смотрел на меня, ухмыляясь. Вы их тоже взяли? сказал я. Он показал свою руку. На ладони были мои часы. Отличная вещица, сказал он. Превосходное качество. Золотые. 18 карат. Легко толкнуть. От хороших вещей избавиться не проблема. Я бы хотел получить их обратно, если не возражаете, сказал я довольно раздраженно. Он осторожно положил часы на панель перед собой. — Я не стал бы ничего у вас красть, шеф, — сказал он. — Вы мне, друг, согласились подвести меня. — Рад это слышать, — ответил я. — Просто отвечаю на ваши вопросы, — продолжал он. — Вы спросили, чем я зарабатываю на жизнь. Вот я вам и показываю. — Что еще вы взяли у меня? Он снова улыбнулся и начал извлекать из кармана куртки одну за другой мои вещи. Водительские права брелок с четырьмя ключами, несколько банкнот и монет, письмо от издателя, записную книжку, огрызок карандаша, зажигалку и, наконец, прекрасное старинное кольцо моей жены с сапфиром посередине и жемчужинами вокруг. Я вез кольцо в Лондон к ювелиру, потому что выпала одна из жемчужин. А вот еще хорошая вещица, — сказал он, вертя в руках кольцо. Восемнадцатый век, если не ошибаюсь. Времена короля Георга Третьего. Точно, — сказал я, пораженный. Совершенно верно. Он положил кольцо на кожаную панель вместе с другими вещами. Так вы карманник, — сказал я. Не люблю это слово, — ответил он. Оно грубое и вульгарное. Карманники, грубые и вульгарные люди, занимаются любительством. Крадут деньги у слепых старушек. Как же вы тогда называете себя? Себя? Я ручных дел мастер. Профессиональный ручных дел мастер. Он говорил торжественно и гордо, словно представляясь президентом Королевского колледжа хирургов или архиепископом Контерберийским. Никогда раньше не слышал этого слова, сказал я. Вы сами его придумали? Конечно нет, ответил он. Так называют тех, кто достиг большого мастерства в своем деле. Вы, например, слышали о золотых и серебряных дел мастерах? Это мастера по серебру и золоту. А я мастерски владею своими пальцами. Так что я ручных дел мастер. Интересная должна быть работа. Чудесная, ответил он. Замечательная. Вот зачем вы едете на скачке. В толпе самая легкая добыча, продолжал он. Стоите себе, высматриваете счастливчиков в очереди за выигрышем. И когда увидите, что кто-то забирает большую пачку денег, просто идете за ним и берете деньги. Поймите меня правильно, шеф, я никогда ничего не беру у проигравших, и у бедных тоже. Я беру только у тех, кто и без этого обойдется. У выигравших и у богатых. Весьма гуманно с вашей стороны, — сказал я. «И как часто вы попадаетесь?» «Попадаюсь?» Возмутился он. «Я попадаюсь? Только карманники попадаются?» «Мастера?» «Никогда!» «Послушайте, я бы мог вытащить у вас изо рта вставную челюсть, если бы захотел, и вы бы меня не поймали. У меня нет вставной челюсти», — сказал я. «Я знаю», — ответил он. «Иначе я давно бы ее вытащил». — Я поверил ему. Похоже, его длинные тонкие пальцы умели все. Мы проехали еще немного молча. — Этот полицейский устроит вам тщательную проверку, — сказал я. — Это вас не беспокоит? Никто меня проверять не станет, — сказал он. — Конечно, станет. Ведь ваше имя и адрес записаны у него в черной книжечке. Мой попутчик снова улыбнулся хитрой крысиной улыбочкой. — Ах, вот вы о чем! сказал он. Но готов спорить, что у себя в памяти он ничего не записал. Еще не встречал ни одного полицейского с приличной памятью. Некоторые из них и собственного-то имени не помнят. А при чем здесь память? Сказал я. Ведь он все записал в книжечку. Записал. Но вот беда. Книжечку-то он потерял. Он потерял обе книжечки. И ту, где записано мое имя, и ту, где записано ваше. В длинных тонких пальцах правой руки он, торжествуя, держал обе книжечки. Легче легкого, — гордо объявил он. От радости я чуть было не врезался в цистерну с молоком. Теперь у этого полицейского ничего нет на нас обоих, — сказал он. — Вы гений! — скричал я. — Ни наших имен, ни адресов, ни номера машины. — Ничего, — сказал он. — Здорово. Вам лучше поскорее съехать с дороги. Давайте разведем небольшой костер и сожжем эти книжки. — Ну и молодец, — воскликнул я. — Спасибо, шеф, — сказал он. — Приятно, когда тебя ценят. — Спасибо за прослушивание. Оставляйте ваши комментарии, не стесняйтесь. Было бы неплохо, если бы вы подписывались на мои каналы. Всем пока!